Глава 9. В которой Иван заново начинает свой жизненный путь. «Еду я на родину!» Юрий Шевчук В родном городе Вани, в Алмате, присутствовал только один лыжный вид спорта – горнолыжный. Ездить на Чимбулак Ивану было лень, поэтому на лыжи он так и не встал. Затем в Крыму по понятным причинам необходимости в лыжах тоже как-то не возникло. Так что вчерашний марш-бросок в компании с дедом был для Вани самым первым опытом в этом деле. И первый блин не стал комом. Дождавшись, когда морозы хоть немного спадут, Иван в сопровождении Петровича встал на самодельные широченные лыжи и пошел на большую землю. Собирали Ваню всем миром. Мирком, если быть точнее. От егеря Ивану достался... Старый темно-синий китель со, со следами споротых петлиц и погон и форменные брюки. Тоже темно-синие и да нельзя архаичное на вид. «Твои! Мои! Мои!» Дед с прищуром рассматривал, как на его гости сидит старая форма. А Маляренко с удивлением понял, что этот невысокий худенький старичок был когда-то высоким и широкоплечим мужиком. Во всяком случае, китель на плечах Ивана болтался, как на пугале. Еще от деда ему достались ватные штаны, а от одной из бабушек – немыслимых размеров тулуп. «Мужа моего, покойничка!» Старушка смахнула слезу и выставила на порог пару старых валенок, абсолютно героического размера. Ваня присвистнул. Покойничек был таких габаритов, что былинным богатырям ловить было нечего. А еще брошенные на произвол судьбы жители Кашалотов собрали Ване в дорогу 52 рубля 40 копеек. Российских. Петрович не спешил. Попутчик ему достался хоть и жилистый, но неопытный и на лыжах стоявший, как корова на льду. Поэтому бывший егерь вел Ивана не спеша, обстоятельно обсказывая тому нехитрую диспозицию. «Напрямую до поселка не пойдем, не нужно». Люди там сейчас разные живут». «Что за люди?» Иван старательно переставлял лыжи по колее. Дед вопрос проигнорировал и продолжил. «Обойдем вокруг поселка и выйдем на грейдер. Его чистят постоянно. Там автобус ходит до райцентра. А там уж на выбор. Или на перекладных по трассе. Или на поезд. Но советую на перекладных выбираться». «Да», – дед обернулся. «Руку свою не свети, мало ли» примета тебе ни к чему». Перед выходом из деревни Иван сбрил бороду, а одна из старушек вполне квалифицированно его постригла. Морской загар за месяц почти сошел, и сейчас вслед за егерем шел вполне прилично одетый и… Э, нормально выглядевший мужчина. На же он, во всяком случае, никак не тянул. Иван предосторожностям деда сильно удивился и потребовал объяснений. Бывший служивый долго бухтел, но в конце концов разговорился. Оказалось, что в поселок, куда когда-то свезли всех оставшихся окрестных жителей, уже давно переселилась нехилая толпа цыган, которая постепенно подмяла под себя всю округу. Начав, понятное дело, с милиции, егерь матюгнулся. «Твари продажные!» Затем цыгане начали завозить сюда рабочую силу в виде бомжей из райцентра и китайских нелегалов. Местных-то они не трогают. Менты хоть и смотрят на их безобразие сквозь пальцы, но своих в обиду не дают. А ты, Иван, здесь чужой. Так что, если кому на глаза попадешься, то тебе одна дорога, на лесоповал. Или металл из сброшенных военных городков таскать. Все. Рубить лес и лазить по руинам Ване не хотелось. Ладно, пойдем в обход. Далеко это? Километров тридцать. Поднажми, молодой. Восьмидесятилетний старик лихо гикнул и унесся вниз по склону, петляясь среди деревьев, словно заправский горнолыжник. Не хренаш себе!» «Догоняй! до да темна к дороге, надо выйти обязательно!» «Ну ладно, попробую!» Маляренко поправил на спине весь мешок, согнул ноги и поехал вниз. На отлично утрамбованный зимник они выбрались уже затемно. Впрочем, зимой здесь всегда темнело очень рано, И Иван особо не переживал. До последнего вечернего рейса в райцентр было еще часа полтора. Петрович посмотрел на далекие огоньки поселка и, повернувшись к Ивану, обнял его. «Не свидимся уж, наверное. Ну, если вдруг, десять лет, говоришь, не уверен, что дотяну. Но если что, приезжай сюда». Маляренко усмехнулся и отрицательно помотал головой. «Нет, Петрович, прости». Но у меня другие планы. И жить я собираюсь долго и счастливо». Иван вытащил из вещмешка старый чемоданчик, развернулся и пошел по зимнику прочь от поселка. Улыбка не сползала с его лица до тех пор, пока от мороза не заломило зубы. В последнюю ночь, проведенную в деревеньке деда, Ивану приснился сон. Он стоял в очереди на регистрацию на авиарейс «Ванкувер-Токио» авиакомпании Air Canada, который должен был вылететь в сентябре 2010 года и который должен был пилотировать второй пилот Вилл Маршалл. Когда Ваня отмахал по дороге первый километр, а поселок за спиной скрылся за лесом, в голову горе-путешественника влезла запоздалая мысль. «Я ж тут совсем один. А вдруг волки?» Тишина вокруг стояла настолько нереальная, что Ивану казалось, что он оглох, что он в космосе и вообще последний человек на планете Земля. Еще все время хотелось обернуться, потому что спине было очень неуютно. Если бы не полная луна, заливавшая сугробы ярким светом, то Ваня, пожалуй, махнул бы, не глядя в поселок, к людям, и черт с ними, с цыганами. Лес, обступавший дорогу с обеих сторон, был черен и жуток. Проживший на природе последние семь лет, Иван просто боялся поднять глаза и осмотреться. Всюду мерещились хищники. А из оружия у него имелся только подаренный дедом самодельный ножик, причем не очень хорошего качества. «Сына, доча, на доча, не боюсь я, не боюсь я!» Маляренко сам не заметил, как перешел на бег. Пробежать полста километров до райцентра Иван не надеялся, Но идти не торопясь, или вовсе посидеть на чемодане, подождать автобус, было выше его сил. Чтобы хоть как-то отвлечься, бывший глава Крыма начал строить планы на будущее. Привычка все делать спонтанно подвела его и на этот раз. Всякий раз, ввязываясь в драку, Иван и понятия не имел, к чему все это приведет. Так было, когда он полез спасать жителей Бахчисарая от налетчиков. Так было, когда он построил корабль и вышел в большое путешествие вокруг целого континента. Так было и сейчас. «Да, про зиму я как-то не подумал. Надо было теплее одеться. Если бы лето, выкинуло лишнее всего и делов-то». «Так, стоп!» Маляренко остановился, как вкопанный. «А если бы меня, как тех, сто тысяч, да в море выбросило?» Волосы на голове зашевелились. Иван прижал шапку к макушке и припустил дальше по дороге. «Придурок! Идиот! Думать надо! Думать твою дивизию надо!» Иван стоял, тяжело дыша от долгого бега, на ночной дороге и громко выражал свое отношение к себе самому, зарекаясь вперед, что-то делать не думая. Громкие крики вязли в запорошенном снегом, ельники и глохли. Так что никакого эха не получилось. Фу ты! Справедливости ради надо сказать, что совсем бездумно Маляренко никогда не поступал. На самом деле перед своим переходом он долго размышлял, решая, стоит ли рисковать, оставляя семью без своей опеки. О себе и о своей судьбе Иван в это время как-то не задумывался. Вариант вернуться назад в будущее даже не приходил ему в голову. Он взвешивал все «за» и «против». Он просчитывал реакцию каждого значимого жителя Крыма на его уход и продумывал последствия этой реакции для его семьи, для его детей. По всему выходило, что ничего страшного произойти не могло. Всей полноты власти у Марии уже не будет, но денежные потоки она из своих рук выпустить не должна. Ключевую роль в этом должен был сыграть Олег Степанов. Маляренко снова остановился. Степанов, Степанов. Нет, он свой. Не подведет. Да и Стас его дружок закадычный. Власти не себе приберут, это понятно, но порядок обеспечат на все 200 процентов. Да, все будет. Витавший в облаках прекрасного и теплого будущего, Ваня не обратил внимания на появившиеся на дороге тени от его ног и шум двигателей позади. Лишь когда раздался сигнал, путник спохватился и радостно обернулся. «Ну, наконец-то, автобус!» По прикидкам Ивана он успел пройти по дороге почти пять километров. Сигналил не автобус. Позади со стороны поселка по зимнику не спеша ехал милицейский уазик. Миша был по паспорту Михаилом, но никто и никогда его так не называл. Даже отец и мать. Для всех и всегда он был просто Миша. Фамилию свою он сам почти уже забыл, а для полноты имени называл себя Миша Шалы. Нравилось ему это слово — вольное, бесшабашное и немного сумасшедшее. Детство и юность давно ушли в прошлое. Миша Шалы вырос, забросил свои хулиганские привычки подальше и превратился в солидного и основательного главу семейства, почти клана. Дозвание барона ему было, как до луны пешком но и босяком он больше не был. И теперь эта пацанская Миша-шалый его порядком раздражала. «Миша, посмотри, что за чучело!» Старший сержант Никифоров, в этот субботний вечер согласившийся съездить с ним на лесопилку, припугнуть рабочих, недоуменно смотрел на дорогу. Перед уазиком топал здоровенный мужик в тулупе, мохнатой шапке и в валенках, и на свет фар внимания не обращал. «Бля!» «Сказал же всем, еще днем, автобуса не будет!» Милиционер зарычал. Неделю назад на этой самой дороге замерзла женщина, которая тоже решила подсесть в автобус по пути. Так стружку с него сняли, по самое не могу. «Козел!» На сигнал неизвестный мужчина отреагировал и обернулся. Милиционер и его пассажир переглянулись. «Не наш. Может, из твоих?» «Смеешься? Мои все под присмотром!» «А, ну да». Старший сержант снял автомат с предохранителя, передернул затвор и вылез из машины. На секунду внутрь ворвался ледяной ночной воздух. Миша отвернулся к окну. На пешехода ему было плевать. Все мысли были заняты судьбой старшего сына. Эти скоты его забрали. К нему домой заявились представители местного оборона и увели мальчишку в табор. Миша скрипнул зубами. Он прекрасно представлял себе, чему они его там научат. Такой жизни своим детям мужчина не хотел. В отличие от большинства своих соплеменников, проживающих в этом далеком, богом забытом краю, он не занимался наркотиками и не крышевал нищих и поберушек. Мишин бизнес был честным, ну почти честным. Все-таки лесозаготовки были нелегальными, а работали на них почти рабы. Почти, потому что какие-то деньги они получали – Впрочем, все равно эти деньги они спускали в автолавке, принадлежащей ему, Миши Шалому. За окном замелькали неясные тени, и в машину взобрался милиционер. От его полушубка несло морозом, следом на заднее сиденье сел путник. Миша обернулся и рассмотрел незнакомца как следует. Высокий мужчина, лет сорока, лицо неиспитое и чисто выбритое. Это хорошо. «Такс». Никифоров врубил печь на полную. «А что там с документами случилось?» «Сгорели документы, товарищ сержант!» Голос у мужика в тулупе был «Виноватый, виноватый!» Шалы и Никифоров переглянулись. «А сам-то ты откуда тут взялся? В поселке я тебя не видел!» «Погоди!» Предпринимательская жилка Миши почела прибыток и задавила все грустные мысли. «Меня Миша зовут. Меня здесь все знают и все уважают». Иван. Работа нужна, Иван. Хорошая работа. Тяжелая, но плачу я хорошо. Вот даже старший сержант подтвердит. Мужик в ответ промямлил что-то непонятное, ни да, ни нет. Миша кивнул водителю, а тот тронул УАЗик с места, а цыган продолжал напирать. Ты же не пьющий, да? Такие люди мне нужны. Сразу бригадиром сделаю. Пассажир на заднем сидении страшно закашлялся. Непонятно было, то ли он смеется, то ли ему очень плохо. «Дарайцентр, подвезете?» Сержант нажал на тормоз. «Подвезти?» «Сначала запрос пошлем, кто ты есть, такой на самом деле. А пока у нас посидишь». «Видишь ты?» Здоровяк ухмыльнулся. «Раскатал губу. Подвезете?» Человек на заднем сиденье заныл что-то вроде «отпустите». Миша снова отвернулся к окну и к своим мыслям о сыне. С этим существом в тулупе все было ясно. Такие картины он уже видел много раз. Сейчас мужика отвезем на выселки, там ему все и объяснят. Старший сержант довольно ухмыльнулся. С каждой приблуды, приведенной лично им, он получал до тысячи рублей. Мелочь, а приятно. Никифоров взялся за рычаг коробки передач и уж совсем было собрался тронуться в путь, как пассажир сзади громко хмыкнул. чего еще? «Слышь, сержант, а хорошая у тебя машина!» Никифоров дернулся и обмяк. Миша встрепенулся. «Что? Что?» Последнее, что увидел подпольный лесопромышленник, фонтан крови, бьющий из его перерезанного горла. Очнулся сержант от страшного холода. Зверски болела голова, грозя взорваться изнутри. Милиционер захрипел и продрал глаза. Он лежал на обочине дороги, в одних трусах со связанными за спиной руками. Чёрт! Ноги тоже были связаны и крепко притянуты к запястьям. Лежать в такой позе было жутко неудобно и тяжело. Сержанта тошнило, перед глазами временами плыли чёрные пятна, да такие, что родной уазик, тарахтевший в трех шагах от него, не было видно. Обидно! Три командировки под пулями ходил, а тут на тебе, в двух шагах от дома. «Мужик, слышь, мужик, давай договоримся, а? Разойдемся, по-хорошему. Я ж тебе не цыган какой, а представитель власти, милиционер. Такой тебе с рук никак не сойдет». Сержант осекся. Сильные руки катнули его по сугробу на другой бок. «Бля!» Никифоров забился, словно рыба на крючке. Прямо перед ним лежал полуголый Миша с располосованным от уха до уха горлом, отчего его голова странно запрокинулась назад. Над ним стоял раздетый по пояс мужик и деловито обирал покойного. Блять, сука, дослась же ты!» Перстни, богато украшавшие пухлые пальцы цыгана, ни в какую не хотели их покидать. «Ты говори, говори, сержант, я тебя слушаю». Мужик выудил нож из-за пояса и принялся рубить пальцы. Милиционер задавил приступ паники и продолжил. «Я тебя сам отвезу и на поезд посажу. Никто не узнает». «Ага». «Это неплохо». Мужик утер рукой поцалба, оставив жуткий след на лице. Забрызгал он там все. Надо протереть, пока не засохло. «А знаешь что, расскажи-ка, друг любезный, как мне удобнее отсюда выехать, чтоб с вашим братом не встречаться. А я тебя за это отпущу. И одежу его отдам». Убийца выудил пухлый бумажник цыгана и содрал в шею толстенную цепь. «Ну как, договорились?» Милиционер, уже не чувствуя холода, с громадным облегчением выдохнул. «Договорились! Слушай, сюда!» Миша Шалы нашел свой последний приют в сугробе в пяти шагах от дороги. Машина рыкнула двигателем и укатила в ночь, оставив сержанта Никифорова один на один с морозом и ночью. Связанных рук и ног милиционер уже не ощущал. Кроме того, мужик, переодевшийся в новенькую форму старшего сержанта, накрепко привязал его к дереву неподалеку от цыгана. Я не сплю. Не сплю. Не сплю. Как глупо а? Глава 10, в которой Иван понимает, что проблем у него гораздо больше, чем казалось в начале. Эврика. Я нашел. Архимед. Организм Ивана опять подвел. Успешно смывшийся с Дальнего Востока Российской Федерации Маляренко загремел сначала в скорую, а затем, отлежав недельку в Центральной клинической больнице одного из областных центров юга страны, перебрался в санаторий-профилакторий в окрестностях онова города. Врач, который принял тушку Вани из скорой, после осмотра и всяческих анализов, озабоченно покачал головой и, глядя на прекрасно одетого мужчину со стильной прической на голове, только и смог пробормотать «Как же вы себя так запустили?» «Да так уж получилось, доктор». Ваня кряхтел по-настоящему, самочувствие было хуже некуда. Даже железной силы воли Ивана не хватило, чтобы удержать себя на своих двоих, когда он вышел из здания аэропорта. Перед глазами все плыло, и, прошагав по направлению к стоянке такси десяток шагов, Маляренко свалился в кучу грязного, почти растаявшего здесь на юге снега. Я ж с севера приехал. И документов у вас нет. Врач быстро писал в карточке, искоса поглядывая на пациента. За свою двадцатилетнюю практику он успел насмотреться всякого и научиться чувствовать людей. Этот худой мужчина держался как э, аристократ, что ли, снисходительно, свободно, уверенно, властно. Он был прилично одет, Чисто выбрит и аккуратно пострижен. Но временами проскакивало в его взгляде что-то такое диковатое, как взгляд абсолютно опустившегося бомжа, который с изумлением смотрит на чистый халат доктора или на батареи парового отопления. Странный пациент застегнул белоснежную, тщательно выглаженную сорочку и вежливо улыбнулся. «Обокрали меня! Вот такое несчастье, доктор! Еще в Красноярске, в аэропорту!» «А вы и вправду считаете, что у меня со здоровьем непорядок?» Дурку из свои синие глаза Ваня врубил на всю катушку. «Хорошо, хоть деньги со мной остались». Врач решился. «Ну, хорошо. Я вас приму в свое отделение, а вопрос с документами мы решим. Только я хочу вас предупредить». «Доктор», – мужчина расстегнул кожаный портфель. «Сколько надо, столько я заплачу. Лечите». «Кошалоты. Как давно это было?» целых пять дней тому назад. А сколько всего успело произойти? Тот наивный милиционер рассказал Ивану уж очень много интересного. Например, что кроме поезда, автобуса и попуток из райцентра, куда собирался Маляренко, можно было уехать и другим путем. Улететь. По воздуху. Сержант даже шепнул адресок и имя одного вертолетчика из МЧСников, который регулярно за небольшую, если по пути МЗДУ, подкидывал в нужные места охотников, читай браконьеров, торговцев и просто путников. Вертолет снижался, зависал, высаживал нелегальных попутчиков и летел дальше, а исчезновение отметки с экранов радара заранее предупрежденные диспетчеры не замечали, за бутылку коньяка. Так вышло и с Иваном. Денег, которые он нашел в бумажнике цыгана, с лихвой хватило на то, чтобы приодеться в цивильную одежду на местной барахолке, найти требуемого пилота и договориться. Ушлый Деляга провез нелегала на своей машине на территорию аэропорта, усадил вертолет и отвез Ваню в краевой центр, высадив своего пассажира в числе прочих левых на мчс аэродроме на окраине города. Иван дождался, пока все пассажиры покинут салон, отловил командира вертолета и, отведя его подальше, предложил ему купить все цыганское барахло. Летчик только крякнул. Легкие левые деньги обернулись как минимум соучастием и укрывательством. Ваня посмотрел на охреневшего летуна и двинул в бой тяжелую артиллерию. «Десять штук и все твое!» Именно в десять тысяч Маляренко и оценил доход командира воздушного судна от этого рейса. «Десять?» Летун был в АУЕ. Цепь и печатки стоили минимум в двадцать раз дороже. «Десять!» «И ты меня сведешь с человеком, который меня отвезет дальше, по рукам?» Жадность пересилила. Летчик задрал глаза к небу, прикинул, с кем из знакомых можно поговорить на эту тему, и махнул рукой по рукам. Вот таким образом, за совсем небольшие деньги и совсем без документов, Иван Маляренко и преодолел самое большое государство на планете с востока на запад всего за пять дней. Правда, это стоило ему кучи нервов но это же мелочи в больницу его определили как родственника за отделением соответственно уход был наилучшим сестрички вежливыми а главврач слепым лечение родственника врачей за казенный счет было делом обычным хоть и не афишируемым получив за неделю безумное количество лекарств и витаминов внутримышечно иван приободрился и совсем уж было собрался выписываться но был остановлен железной рукой заводделение Отпускать такого денежного клиента он не хотел. «Ну-с, молодой человек, анализы вашу за эту неделю сильно улучшились, но...» «Но это еще не все. Я вас...» Врач жестом заткнул робкую попытку Вани вставить свои пять копеек. «Я вас в санаторий направлю. Полежите там месяц-другой, отдохнете, придете в себя. У вас ведь кроме проблем с сердцем еще и крайняя степень нервного истощения, знаете ли...» «Да-да, отдыхать вам нужно, и не спорьте, и это совсем недорого вам будет стоить». Маляренко вздохнул и раскрыл портмоне, а денег оставалось в обрез. «Спасибо вам, доктор!» В руку за отделением перекочевало еще два сотенных президента. «Ну что, последние три тысячи, гуляем!» Из санатория Иван решил свалить, как только с него потребуют денег. Бывшая здравница областного обкома не поражала своими размерами, да и отделка была так себе, в лучших советских традициях. Но обслуживание, процедуры – мечта. Да и территория санатория была просто превосходна. Огромный парк из сосен, елей и дубов с множеством скамеек и беседок. Зам главврача по лечебной части, получив звонок от старого приятеля, принял нового пациента без слов. Конец февраля не самое горячее время. Две трети мест пустуют, а кушать-то хочется. Приятель Клятвина заверил, что клиент денежный, не жадный и хлопот не доставляет. Затем за отделением пригласил выпить пивка и отключился. А главврача санатория вызвал сестру-хозяйку и велел устроить Ивана Андреевича в лучшем полулюксе. Люкса в здании 64 года постройки просто не было. Целую неделю Ваня провел в блаженном ступере. Он ел, спал и получал процедуры. Массаж, душ-шарко, ванны с минеральной водой и соляной грот. От выработки витамина D при помощи ультрафиолета маляренко, с которого южный загар только-только слез, отказался. Это было и легко, и трудно одновременно. Легко, потому что тело было в восторге и просило еще. Еще чуть-чуть этого рая – И я тебе потом отслужу. А трудно, потому что приходило себя постоянно контролировать, чтобы не заорать. От удивления, от счастья, от любой мелочи. Когда в ресторане санатория Ваня углядел самую обычную перечницу, он едва не запрыгал от восторга. Перца в том мире ему очень не хватало. А уксус? А телевизор? Древний, как говно мамонта Фунай, стоявший в его номере, оказался абсолютным чудом. А каблуки у женщин... Ух! Хорошо, что большинство женского персонала этого пережитка советских времен было в возрасте от 50 и выше. Хотя это очень даже ничего. Маникюрша, которая уже целую неделю боролась с черными ногтями и железобетонными мозолями на руках странного клиента, на фоне остальных выглядела не так плачевно. «Ладно, бог с ней. Что дальше? Завтра, послезавтра расчет. Пора валить». Оплата в этом санатории, если не покупать путевок, была еженедельной, и деньги вперед. Только личная рекомендация позволила Ване прожить неделю на халяву, пользуясь всеми благами и получая максимум процедур. Организм был счастлив, мозг – нет. Иван составил себе план. Простой, как мычание. До обеда думать, что его семье и его государству необходимо в будущем, а после обеда, как сделать так, чтобы все это раздобыть. Пока ничего не придумывалось, особенно по второму пункту. Каждое утро Иван, нежась под ласковыми руками массажистки, Придумывал, что же еще такого заложить в тайник, чтобы не испортилось, не заржавело. Перед глазами мелькали абстрактные станки, книги, свитки с мудрыми мыслями и прочими знаниями. Все эти вещи заставляли Ваню жмуриться от удовольствия, когда он представлял себе, как Маша собственноручно все это выкапывает и радуется. А после обеда наступало похмелье. Стоя под струей, бьющей из пушки, Иван мрачнел и нервно бил кулаком по кафелю, отчего медсестра, поливавшая пациента, испуганно сжималась. Мужчина вроде бы был интересный, но дикий какой-то, страшный, хотя... За неделю Иван отъелся, округлился, перестал напоминать Кащея Бессмертного, и все относительно молодые сотрудницы санатория стали бросать на него заинтересованные взгляды. На фоне остальных пенсионеров – Ваня выглядел настоящим плейбоем. Где быстро раздобыть много денег, Маляренко не знал. Варианты, что лезли в голову, были совсем утопическими. Начиная от ограбления инкассаторов аля Голливуд, заканчивая нудной работой на Ниве продажи продуктов питания. Был еще вариант тупо набрать кредитов и всех кинуть. Но опять все упиралось в деньги. Надо было легализоваться, получить документы, историю, начальный капитал завести знакомство все это было возможно, но на это требовалось время времени у ивана не было часики тикали до первых признаков катастрофы было три года, а до начала процесса, если верить тому китайцу десять лет а если он иван маляренко рассчитывал вернуться домой на канадском лайнере, то следовало шевелиться еще быстрее а потом господин маляренко возвращаясь в свой номер после прогулки в парке на бревна киоск Роспечати, притулившийся в фойе санатория рядом с ресепшеном. Ваня и раньше покупал здесь газеты, жадно поглощая информацию, теребя пальцами бумагу и нюхая запах типографской краски. Но на этот раз он остановился у боковой витрины, где ждали своего покупателя самые дорогие издания. В аккурат между GQ с Альпачино на обложке и Космо с очередной блондинистой красоткой Затесался еще один журнальчик. Иван прочел название, и в его голове взорвалась бомба. «Форбс. Русское издание». На обложке журнала был обычный русский мужик в свитере. Он не улыбался в 32 зуба, как его иностранные коллеги, а спокойно смотрел вперед. На Ивана. «А ведь деньги можно взять только там, где они есть». Иван пошарил по карманам, не нашел там ни копейки и подошел к продавщице. «Девушка!» – девушке было сильно за сорок. «Мне Форбс, да, вот этот. И запишите на счет номера 205. Спасибо!» Маляренко взял журнал и, оставив за спиной продавщицу растерянно разевать рот, ушел к себе. «Ну?» – хозяин большого привокзального кафе хмуро и настороженно смотрел на своего гостя. «Зачем тебе эта работа?» Человек, стоявший перед ним, был чист, ухожен и весьма прилично одет. А потому его желание устроиться на работу дворником и прочим подай перенеси выглядело очень подозрительно. Расул хоть и был гражданином России, но из-за своей нетитульной национальности имел постоянные проблемы с контролирующими организациями и с миграционной службой тоже. «СНГ, документы в порядке!» Синеглазый мужик безмятежно улыбнулся и сначала кивнул, а затем отрицательно помотал головой. «И зарплата мне тоже не нужна. Работать буду до тепла, заеду и ночлег. Работать буду добросовестно». Расул посмотрел на соискателя другими глазами. Он уже, если честно, задолбался искать хорошего чернорабочего. За таджиков его нещадно штрафовали и гнобили органы власти – а бомжи, обильно заселявшие перевокзальную площадь, ничего кроме головной боли не переносили. Работы много, очень много. Дагестанец был вкратчив и осторожен. Посетитель расслабленно осмотрелся и зевнул. — Знаю. Ну что, договорились? — Договорились. Расул протянул руку. Русский ладонь хозяина проигнорировал и снова зевнул. — Ивана, меня зови. И еще одно дельце у меня к тебе есть. «Я смотрю, у тебя тут интернет-кафе имеется». Интернет-кафе и игровой клуб для местных пацанов у Расула имелись. «Я после работы час-другой в интернете посижу». Иван произнес это утвердительным тоном, словно все уже было решено. У Расула внезапно свело живот. Этот дворник вел себя как хозяин. «Эээ... да, Расул». Дворник обернулся в дверях. «Не вздумай стукнуть куда надо» сожгу первая мыслью хозяина кафе после того как новый работник вышел из его кабинета было дышать совсем забыл второй мыслью было надо позвонить третий ладно сначала посмотрю что да как если бы расул мог то он сам себя бы расцеловал в лоб за то что не звякнул знакомому капитану из ловдт Вечно грязный и замусоренный задний двор кафе превратился в образец чистоты и порядка. Урны чистились, мусор выносился, куски грязного льда, намерзшие за зиму у автомойки, волшебным образом испарились. Хотя управлявший этой частью семейного бизнеса двоюродный брат еще неделю назад клятвенно заверял, что таким айсбергом можно титаники топить. Иван не утонул. Широкоплечий, вечно молчаливый дворник дополнительно вытряс из нанимателя новую спецодежду, перчатки и резиновые сапоги. На этом все расходы Расула закончились. Даже доходы появились. Перешедшая за очередной данью сотрудница СЭС получила жестокий облом и культурный шок при виде сияющего чистотой двора и блестящих омытых мусорных баков. Посмотреть на ее рожу собрался весь персонал кафе, игрового клуба и автомойки. Все, кроме немногословного дворника. «Ваня!» – Расул залез в карман и вынул бумажник. «Премию тебе хочу дать». Переодевшийся в свое, в чистое, дворник сидел на краешке стула с нескрываемым отвращением юзал, да нельзя грязную, сальную, почти убитую клавиатуру. «Премия – это хорошо!» Иван, не отрываясь от экрана монитора, забрал пятьсотсот рублевую купюру сунул ее в карман и угадав о чем хочет поговорить хозяин просто сказал да расул я согласен у тебя останусь работать дагестанец с клацанем захлопнул рот довольно потер ладони и пошел на кухню своего кафе надо девочкам сказать чтобы с этого дня ивана лучше кормить стали этой же ночью дворник иван ушел из подсобки где ночевал в неизвестном направлении навсегда идея пришедшая на ум ивану в санатории была проста и непритязательна нужен спонсор желательно богатый желательно вменяемый а самое главное доступный в том плане чтобы к золотой тушке будущего благодетеля имелся доступ русский форбс покинул санаторий профилакторий нечитанным через полчаса и через забор зато в подсобке первой попавшаяся маляренко по пути кафешки Журнал стал настоящей путеводной звездой Вани в мир больших, очень больших и неприлично больших денег. Читая бравурные отчеты и статьи о бурном росте всего и вся, бывший менеджер по продажам продуктов питания только злобно ухмылялся, представляя, что с этими упырями будет через год. Мировой финансовый кризис, как припоминал Ваня, был не за горами. «Этот нет, еврей». Маляренко не был антисемитом. Ему вообще, если честно, было глубоко наплевать, кто какого цвета кожи и какой веры. Главное, чтобы человек был хороший. Да, и по-русски говорил. Этот олигарх Ване не понравился своей слишком сытой мордой. А вовсе не из-за своего острохарактерного профиля. Этот, хм, Нью-Йорк, да пошел ты. Страницы на экране монитора мелькали с чудовищной быстротой. Иногда Маляренко замирал и внимательно вчитывался. Иногда пролистывал все подряд и бегом. Сисадмин Вовка, подрабатывающий ночными вахтами, тоже по собственному почину стал помогать дяде Ване, разыскивая на безбрежных просторах сети нужную информацию. Все-таки хоть какое-то полезное дело. Мочить монстров будущему студенту уже надоело. «Этот... этот...» Ваня перелистнул страницу назад. «Волк, посмотри-ка сюда!» Маляренко ткнул пальцем в экран. С монитора на них смотрел очень серьезный человек в шортах, майке и с метлой. Надпись под фотографией гласила «Взлет года! Олег Шабельский, человек из народа!» Маляренко выудил из кармана предпоследнюю тысячерублевую бумажку. Вовка, ищи информацию по этому из народа!»